Новая любовь — новая жизнь. Перевод Жуковского Что с тобой вдруг сердце стало? Что ты ноешь? Что опять закипело, запылало? Как тебя растолковать? Все исчезло, чем ты жила, Чем так сладостно грустила, Где беспечность? Где покой? Ах, что сделалось с тобой? Расцветающая ль младость, речель полной душой, Взор ль пламенная сладость овладели так тобой, Захочу ли ободриться, оторваться, удалиться? Бросят томный-томный взгляд. Ах, я к ней лечу назад. Я неволен, очарован, я к неволе золотой, обессиленный прикован шелковинкою одной, и бежать очарования нет ни силы, ни желания. Рад, тоске, хочу любить. Видно, сердце так и быть. 1775 год.